Без руки и мы, когда пистолета нет. Слышь, Сань, ты не трясись, не надо. Я на риск не хожу, я всегда точно хожу, я все семь раз промеряю. Ты не трясись, не надо, Сань. Я не трясусь. Кассу возьмем на разживу, я ее заметил, кассу то А потом у меня два адресочка есть. Профессор и музыкант. На всю жизнь обеспечимся, только ты, Сань, не трясись. Видишь, у меня рука холодная, это спокойный я, не боюсь, уверен я. Помолчи, Прохор.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 Она звереет, когда слабая-то.